Глава девятнадцатая. «Это... это... чистое безумие», — в шоке смотрел на него Дмитрий. «Но именно поэтому должно сработать. Я в деле», — Твердо кивнул он. «А я?» — подала голос потрясённая девушка. «Какова моя роль во всей этой авантюре?» «Ты — причина ликвидации действующей власти, малышка. Вот твоя роль», — мягко улыбнулся эльф. «Мы сейчас переместимся на Андромеду». и я спрячу тебя на одной из далеких эльфийских планет в своей резиденции. Будешь там гулять на свежем воздухе посреди райских садов, отдохнешь, наберешься сил и спокойно родишь. А твой ненаглядный землянин подберет с орбиты Тантарии свою подбитую стрелу, отремонтирует ее в свет с проведения. И явится перед светлые очи начальство с подробным отчетом, как он героически выкосил три тысячи существ в оранжевых робах. на отдельно взятой планете. Потом его представят к награде, но ну, а дальше все пойдет как по маслу. А ребята знают? Да Ирин, Рейл, Ангеран, Слайд и Рейлинс?» — настороженно уточнил Дмитрий. «Конечно», — снисходительно улыбнулся эльф. «А я-то думала, почему они ушли, не попрощавшись?» — чуть нервно усмехнулась Эмишер. «Знали, что я перемещусь вслед за ними». «Точно», — подмигнул ей капитан Андромеды. Береги себя, Ипатов! Крепко пожал он руку землянину. Эми, через три минуты жду тебя на своем корабле, заявил он и исчез в серой воронке телепортации. И снова прощаться. Тяжело вздохнул Дмитрий, вытаскивая свою женщину из кресла и заключая в объятия. Эми, горячий шёпот обжег ее ухо мурашками. Я хочу тебя кое о чем попросить. Его голос дрогнул, и мужчина неожиданно опустился вниз, став перед ней на одно колено. «Стань моей женой». «Ипатов, ты... ну ты даешь. От счастья у Эми перехватило дыхание и защипало в глазах. «Это значит, да?» С ослепительной улыбкой уточнил он. «А где мое колечко?» Из-под мокрых ресниц бросила лукавый взгляд девушка, опускаясь в кресло на подкосившихся ногах. «Колечко будет, обязательно, но чуть позже». пообещал он, покрывая жаркими поцелуями ее ладони. «Я получила твое послание, подлетая к Тантарии», внезапно заявила она, смахивая слезы с лица. «И решила, что ты хочешь сплавить меня лексу. Хотела даже пощёчину залепить при встрече, но потом передумала. Ты едва стоял на ногах, и этим ударом я бы тебя добила». Я не верил, что выживу. Спрятал он лицо в ее коленях. «Прости меня». «Хорошо», — кивнула девушка. «И да, Дима, я согласна стать твоей женой». Издав оглушительный вопль восторга, Дмитрий подхватил счастливую невесту на руки и закружил перед иллюминатором, отражающим искрящийся свет бриллиантовой россыпи звезд. «Ты в порядке?» — Удивленно спросила Ника, не понимая реакции Вячеслава на распятие. «Не вампир же он, чтобы так от креста шарахаться?» Тем более, сам его недавно в руках держал. «Да, просто чуток голова закружилась», — ответил он, потирая лоб. Хозяин центра выглядел так, словно его припечатала молния. «Я слишком много энергии потратил, чтобы ты могла узнать свое имя. Не подрасчитал своих сил». «Спасибо». Взгляд Ники излучал беспокойство за него и огромную благодарность. «Я рад, что смог помочь». Кивнул он с таким ангельски добродетельным видом, что еще чуть-чуть и над его головой засветился бы нимб. «Положи это на кушетку», — покосился он на распятие. Девушка тут же выполнила его приказ. «А на сеансах терапии по возвращению памяти всегда будет так больно?» Чуть передернула она плечами, вспомнив пару секунд Тада. «Нет, не думаю», — поспешил успокоить её целитель. Было видно, что он потихоньку приходит в себе. Ну а теперь Вера, особо подчеркнул он ее ими и интонацией. Настало время вам с малышкой отдохнуть и покушать. Служанка уже ждет в коридоре. Ее зовут Полина. Она отведет тебя в твою комнату и принесет еду. С ней можешь говорить о чем угодно. Дал разрешение Вячеслав. Она расскажет все, что ты хочешь знать об этом месте. Думаю, эта девушка тебе понравится, и вы подружитесь. Иди». «Хорошо», — выдохнула Вероника и направилась к выходу. «Вячеслав», — вдруг обернулась она. «Я еще раз хочу сказать тебе спасибо. Ты не представляешь, как сильно я тебе признательна. Как только моя память вернется, я найду способ, как тебя отблагодарить». «Не сомневаюсь». Как-то странно посмотрел на нее целитель и его правый глаз при этом непроизвольно дернулся.